Глава десятая «Слава тебе, Господи!» трясясь обеими руками, восклицала Милочка, когда они, наконец, переехали с дачи в город. «Ей-богу!» — говорила она радостно. «Я думала, что никогда уж больше сюда не попаду. Если бы только знали, как не омерзели теперь эти противные дачи!» Вот уж в буквальном смысле Демьянова уха вышла, лучше Буду уезжать на Кавказ или за границу. Там, по крайней мере, хоть не зависишь от господина Чемизова. Право. Мне даже не верится как-то, что я снова у себя дома и могу больше не справляться. А что скажет на это Чемизов? А как он это на посмотрит? А позволит ли он? Вот наказание это было. Так рассуждала и истомившаяся на даче Милочка, с удовольствием обходя свои хорошенькие комнаты и осматривая их, Точно новые, с каким-то нежным любопытством. «Право, мне даже теперь и наши все опротивили», — говорила она, почти радуясь тому, что не видит всех этих надоевших ей за последнее время родных лиц и не слышит этих вечных разговоров о Чемизове, которые, по пословицу «У кого что болит, тот о том и говорит» почти не прекращались между Ольгой Пелагеи Семённой и Настей, но к вечеру Милочка уже успела таки соскучиться по своим и отправилась по привычке к Леонтьевым посмотреть, что у них делается. — Право, я каждому уличному фонарю и каждой табачной ловчонке по дороге радовалась, — объявила она, придя к ним. каком-то особенно приятно возбужденном оживлении, которое явилось ней от одного вида этих теплых, зимних, ярко освещенных комнат, казавшихся уютные, что в окна их глядела темная, непроглядная сентябрьская ночь, а по стеклам стучал «Частый дождь!» «Воображаю! Какая прелесть теперь там!» Бррр. Даже жутко право думать. «Слава тебе, Господи, что я здесь! А то последние ночи я там почти не спала совсем, всё воров раулила. Так и ожидала, что не сегодня, так завтра зарежут. У Леонтьевых тоже все были очень довольны, что наконец переехали!» настенька даже заявила что теперь и по москве ровно не так скучно будет но пелагея семена ходила немного огорченное варию решено было отправить этой же зимой в милан для окончания музыкального образования сергей ольга и милочка сговорились давайте каждый от себя по 500 рублей в год что вполне устраивала ее там, и Варя была так довольна, что против обыкновения даже оживилась и вслух мечтала о своей поездке. Пелагея Семёна хоть и радовалась за дочь, которая так давно хотела этого, но не была уверена, ловко ли это отпускать девушку одну в такую даль, и заранее тревожилась. Как-то ее Варюша устроится там, но дети... Решили за нее, и Пелагея Семеновна по привычке покорно подчинилась им. — Вот еще вздор! — сказала Милочка, когда мать высказывала было ей свои опасения. — Что ей, замуж, что ли, выходить? — Вот те раз! — воскликнула с ужасом, сплескавая руками Пелагея Семеновна. — А то нет, что ли, по-твоему! Тоже ведь скажешь, Милочка, Бог с тобой, и как-то язык только у тебя поворачивается такие вещи, говорит. Бога вы не боитесь, вот что. А чего же ей замуж не выйти? Чем она хуже других? Девушка честная, хорошая, хозяйка. Ну, очень ей это нужно. Пренебрежительно усмехнулась Милочка. Она будет артисткой. Вот вспомните мое слово. что она себе европейскую карьеру составит. Да, давай бог, а только одно другому не мешает. Бог даст и замуж выйдет, и в оперу поступит. А то ли легко мне, родное детище без своего глаза, что не весь куда отпускать, когда старшая сестра, каком вон добро учит, грех один с вами, право. Вы, мамаша, не беспокойтесь, сказал вдруг серьезно Павлуша, молча слушавший их разговор. Варя девушка с характером, она себя не уронит и в обиду не дастся, вам за нее тревожиться нечего. Павлуша очень редко вмешивался в домашние дела и еще реже высказывал свои мнения. Но когда делал это, то делал так твердо и основательно, что Пелагея Семёновна невольно доверяла ему больше других, хотя он и был младше всех, но никто не умел так... Успокоить и уговорить ее, как это немногими словами удавалось Павлу, когда он зато брался. «А Ольга — А Олька где? — спросила Милочка, не видя нигде сестры. Но Пелагея Семёновна только безнадежно махнула рукой. — Там уж, — проговорила она, вздыхая. — Ну, еще бы! — воскликнула Милочка язвительно. Лишнее, в сущности, и спрашивать было. — А я сегодня имела счастье. Со старшей сестрицей генеральшей обуховой встретиться в гостином дворе что-то покупать изволили а ты уже да успела побывать? – просил Павлуша засмеявшись. – Конечно успела, – сказала Милочка. – Да я нарочно и поспешила. Надо же было приказчикам показаться, пускай знают и радуются, что я приехала. «Скоро же, однако, поспешила», — заметил насмешливо, покачивая головой Павлуша. Павлуша, как уверяла Милочка, был скептик, не признававший в женщинах ни кокетства, ни нарядов, и вообще относившийся к ним с каким-то угрюмо застенчивым равнодушным. И потому между ним и Милочкой, желавшей переделать его, всегда выходили маленькие пикировки, Все уселись пить чай, но не в знаменитой столовой, а в комнате Пелагеи Семеновны, которая была любимой и где все обыкновенно сидели. Низенькая яркая лампа уютно освещала весь стол, за которым Варя разливала чай. Милочка глядела на все эти так знакомые и надоевшие, как она сама признавалась, но все такие же милые лица и чувствовала. Что и скучно, и грустно как-то на душе. Решительно чего-то не хватало. Так сильно, что и сама семья их казалась точно распавшейся. Хотя не хватало только одной Ольги. Но она-то как раз теперь понимала это, милочка, и наполняла с собой все. — Господи! — сказала милочка, с тоской отставляя от себя чашку. — Неужели же это долго будет еще у нас продолжаться? По этого господина губернатором на Сахалин, что ли, назначили. Так что же, и Ольга Львовна наш туда же за ним тогда поедет, сказала Настасья. И всем стало еще грустнее, потому что она только высказала вслух то, о чем другие думали.